Глава двадцатая Полиция прибыла вовремя. Они были взбешены до крайности. Взбешены и испуганы. Ну — Ну-ну, — произнес Гиддингс, как только они вошли. — Очаровательная семейная сцена. Твои клиенты всегда оказывают тебе первую помощь, Лэм? — Это неожиданный роскошь, — ответил я. — Очень хорошо. А теперь в сторону компресса и остроты. Поднимайся, нам нужно с тобой поговорить. Филлис наклонилась надо мной и сняла с моего лица горячий ореховый компресс. Я сел на кушетку. — Слушай, Дональд, — начал Фрэнк Северс, — я дружески отношусь к вашему агентству. Ты хитрый маленький шельмец, но я всегда полагал, и говорил Теду Гиддингсу, что ты не встанешь поперек дороги тому, кто играет заодно с тобой. — Кто встал поперек дороги и кому? — спросил я. гидингс промолвил. — Сильвия Хедли нам все рассказала. — Что ж, — не удивился я, — с нее станется. Теперь мы знаем, на деле все было на сто процентов не так, как ты наболтал нам. И слава богу, ты знал, как это было. Мортимер Джеспер хотел заиметь двух идолов. Она достала одного из них, и он заплатил ей тысячу баксов. Она должна была достать другого и получить от него за это еще тысячу долларов. «Сохрани, Господь!» — воскликнул я, приняв самый невинный вид, который только сумел изобразить. «Вы хотели сказать, что руководителем был Мортимер Джеспер, а Сильвия только оружием?» — Так и есть, — терпеливо подтвердил Северс, — и у нас есть еще кое-что интересное для тебя. — И что же это? — спросил я. Джеспер оказался скандальным типом. Он сказал, что ты подложил этого идола в его мусорную корзинку, что ты прятал его где-то на крыльце, и пока мы все там суетились, сумел добраться до корзинки и засунуть туда Будду. Поднапрягшись, я вспомнил, как ты оказался очень близко от этой мусорной корзинки, я вроде бы слышал шорох бумаги, как если бы какой-то предмет засовывали туда. Джеспер сказал, что ты обнаружил идола, украденного прошлой ночью, и подложил его, будто это украденный три недели назад, то есть устроил против него инсценировку. Он обратился к адвокату и угрожает предъявить нам иск за незаконный арест, предумышленное преследование, фальсификацию и все такое прочее. У сукина сына оказалось черт сколько связей, и его адвокаты действуют быстро. А посему я вызван завтрак начальству в девять утра. Это обещает адский разнос. Я сказал. — Ну, конечно, Джеспер должен был попытаться переложить свою вину на кого-то, и вам, джентльмены, посчастливилось, что я был с вами, иначе Джеспер обвинил бы в инсценировке вас. — Ну, на это можно сказать одно, — грозно вымывал Селлерс, — и только одно. Сильвия Хедли сообщила, что ты обнаружил идола, которого она спрятала в фотокамере Лианны паумера Я помолчал с минуту, они оба стояли, устаившись на меня в зловещем молчании. — Вот что, — продолжил Селлерс. «Нам нужен этот идол, и нам нужна правда, Дональд. Тогда мы дадим отпор мортимеру Джесперу и сможем закрыть это дело. С другой стороны, мы можем заявить, что ты не управляем, и разыграл нас ради шутки». «А если обнаружится, что ты нас надул, — вставил Гиддингс, — я собственноручно отделаю тебя так, что никакие компрессы в мире никогда не восстановят прежний вид твоей физиономии. Обещаю». Я вздохнул. «Я не знаю, почему вы подозреваете меня в нечестной игре. Я бы не удивился, если бы Джеспер обвинил Гиддингса, будто он подложил этого идола. Вы были высокомерны с ним, Северс, но поскольку он обвиняет меня, и вы примчались сюда среди ночи...» «Ладно, идем, получите идола». «Где он?» «У меня дома». «Пошли», — согласился Северс. «Я могу, конечно, доставить его рано утром, и...» «Я сказал, пошли», — Северс начал сердиться. Я поднялся с кушетки застегнул ворот рубашки. — Велят идти, — сказал я Филлис. — Я слышала, Дональд, — сказала она. — А вы достаточно хорошо себя чувствуете? Сможете идти? — О, конечно, — ответил я. — Я в прекрасной форме. — У вас же синяк под глазом, — возразила она. — Это неважно, — отмахнулся я. — Мне всегда достаются синяки. В данный момент меня больше беспокоит ребро. Мне кажется, оно сломано. Меня, вероятно, нужно простукать. — Позвольте мне пригласить к вам доктора, Дональд, и... — Пошевеливайся, пошли, — прервал ее Селлерс. — Дональд собирается отдать нам этого идола. — Подождите минутку, — сказал я. — Я не говорю, что готов отдать вам его. Этот идол — юридическое имущество миссис Крокет, и... — Этот идол — вещественное доказательство, и ты знаешь это, — перебил Селлерс. — Не твое дело цепляться за него. — Но, — возразил я, — эта вещь не украдена. — Что ты имеешь в виду? — Я продолжил. Сильвия сказала мне, будто Динг-Крокет хотел, чтобы она взяла его. — Да, — сказал Гиддингс, — она пыталась и отпустить по этому следу. Это длилось, чтобы быть точным, около двух минут. — Ну, она сказала мне это, и я поверил. — Черт с тобой, — отрезал гидикс она тебе сказала, ты ей поверил, и она не собирается болтать об этой другой улике. Он вдруг осекся. Север сказал, — Не говори больше ничего, Тед, давай-ка сперва получим этого идола. Гиддингс взглянул на меня. «Ладно, пойдем в квартиру этого молодца и заберем идола. Если он через десять минут не окажется в наших руках, мы поступим с голубчиком по справедливости». Мы трое пошли к лифту. Филлис Крокет смотрел на меня озабоченно. «Я вернусь», — пообещал я. «Не ложитесь спать и устроите так, чтобы я смог вернуться». Она подошла ко мне. «Это ключ от вестибюля, Дональд. Если он не предъявит идола, ему придется провести ночь в больнице», — пообещал Гиддингс. «Пошли, — поторопил Северс, схватив меня за воротник и вталкивая в лифт. Мы спустились вниз. Полицейский автомобиль ожидал нас снаружи. Ни один из полисменов по дороге к моему дому не сказал ни слова. Мы поднялись в мою квартиру. Я открыл дверь и отошел в сторону. — Входите, джентльмены, — пригласил я и зажег свет. Они вошли и вдруг остановились. — Что за черт? — промолвил Северс. — Что стряслось? — спросил я. Они стояли по обеим сторонам от двери так, что я смог заглянуть внутрь комнаты. «Боже, сохрани, кто-то устроил погром!» — воскликнул я. Селлерс и Гиддингс обменялись взглядами. Я поспешил мимо них к письменному столу и с мрачным смирением осмотрел взломанный фонкой замок. «Он пропал!» — сообщил я. Селлерс покачал головой. «На этот раз ты мог бы выдать что-нибудь получше, паулитровочка пол «Что, черт побери, вы хотите сказать этим получше?» — вскипел я. «И я добьюсь правды!» Мое жилище полностью разорено, а вы стоите здесь словно мертвые. То, что я частный детектив, еще не означает, что я должен мириться со всей этой гнусностью. Я обращусь в суд. Теперь, полагаю, вы перестанете обращаться со мной грубо и отыщите того, кто, черт побери, разграбил мое жилище. Северс посмотрел на Гиддингса. Парень дошел до точки, сказал он. Давай-ка вызови дактилоскописта и осмотри тут все. Гиддингс издал глухой издевательский смешок. Чтобы потерять еще больше времени... «Мы сделаем то, что обязаны сделать», — ответил Северс. Он подошел к телефону и позвонил в полицейский участок. Немного спустя прибыл дактилоскопист. «Я увидел пустую бутылку в кухонной раковине». «Это не мое», — заявил я. «Что именно?» «Бутылка». «Возможно, парень на этот раз не врет», — сказал Северс Гиддингсу. «Он как-то раз выпивался за знобой, но в пьянство не ударяется. Держу пари, у него в квартире бутылок отродясь не было». Он повернулся к дактилоскописту. «Посмотрите». Дактилоскопист опылил бутылку из-под виски. — На ней полно отпечатков. — Прекрасно. Сделайте-ка несколько снимков, — велел Северс. — И взгляните на отпечатки Дональда. Убедитесь, есть ли там его пальцы. Дактилоскопист снял отпечатки моих пальцев, опылил жилище, но не обнаружил никаких отпечатков, кроме моих собственных и экономки. Только на бутылке из-под Тут какой-то подвох, — резюмировал Гиддингс. — Конечно, похоже на подвох, — согласился Северс. Но когда имеешь дело с этим парнем, приходится смотреть в оба. Я тебе уже говорил, он умен». «Он только думает, что умен», — усмехнулся Гиддингс. «Подожди, я до него еще доберусь». «Пошли, пол-литровочка», — сказал мне Северс. «Отправляемся в полицейский участок». «Я полагаю, на этой бутылке достаточно отпечатков, чтобы познать почти всех», — подытожил дактилоскопист. «Бутылка сплошь покрыта ими». «Я сказал, главорезы, набросившиеся на меня, были настоящими верзилами». — Я думаю, одного из них с потрепанной мордой я смогу узнать. — Хорошо, пол-литровочка, мы предоставим тебе такую возможность, — пообещал Северс. Около половины второго ночи я выбрал, наконец, фотографию одной потрепанной и стасканной морды. — Это похоже на того парня, — сказала Гиддингсу. Гиддингс был скептичен. — Ладно, умник, — ответил он, — посмотрим, что покажут отпечатки пальцев. Через десять минут поведение инспектора Теда Гиддингса разительно переменилось. — Что с отпечатками? — спросил я. Гиддингс посмотрел на меня и удивленно покачал головой. «Они проверили», — сказал он, — «отпечатки пальцев этого парня на бутылке имеются». «Черт побери, ты все растешь и растешь!» Я сделал большие глаза. «Так», «Та — сказал я, — «теперь мы знаем, где идол, который был у меня». «Там имеются и другие отпечатки», — возразил Гиддингс. «Давай не будем торопиться с выводами». «Конечно, пусть все идет своим чередом», — сказал я. «Но поскольку я гражданин, чья квартира разгромлена и разграблена...» Не хотелось бы увидеть большую активность полиции. — Ты увидишь ее, — проворчал Гиддингс. — Ты ее получишь. Не получи только муравья в горло. На двадцать минут меня оставили одного. Затем Гиддингс и Селлорс вновь вошли в комнату. — Я полагаю, мы опознали твоих головорезов, пол-литровочка, — сообщил Селлорс. — Как вам это удалось? — Человека, которого ты узнал, зовут Фергюсон. Он условно освобожден и живет на 61-й улице, 96-11. Он под наблюдением своего участкового полисмена получил хорошую работу в телевизионном концерне, специалист по электронике. Во время условного срока замечаний не имел. Однако там, в тюрьме, сдружился с неким Джимми Леноксом по прозвищу «Следующий раз», поскольку когда бы не пытались поднять его на работу, он всегда божился, что сейчас никак не может, а пойдет в следующий раз. Так это к нему и приклеилось. А для тебя, Дональд, такая новость. Отпечатки Джима Ленокса тоже есть на бутылке. Это их связывает, а ежели эти двое проходимцев дружились, можете быть уверены, что-то произойдет. Больше того, этот дом 9611 по 61 улице почти примыкает к Карлтон-Драйв, где живет Мортимер Джеспер. Пожалуй, с этого можно кое-что поиметь. Я согласно кивнул. Будет неплохо, если ты напишешь жалобу, обвинив Ленокса и Фергюсона в краже со взломом и дашь письменное показание под присягой. Этого будет достаточно для получения ордера на обыск. «Почему я должен что-то писать?» – возразил я. «Почему вы, приятель, не можете взвалить это на собственные плечи?» «Послушай, Дональд», – вымолил Селларс, почти умоляющим голосом. «Мы и так достаточно глубоко вляпались. Мы доверились твоим доводам. Ну и в конце концов все к чертям перемешалось. Мы вроде бы разрешили эту проблему, но не заглянули поглубже. Ты ведь не только частный детектив, но и просто гражданин. Твое жилище разграблено и разгромлено». И ты думаешь, будто знаешь тех, кто сделал это. Будь человеком, дай письменное показание под присягой, чтобы мы смогли получить ордер на обыск. Я посмотрел на гидингса Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь сотрудничать с вами. Со мной в эту ночь обращались слишком грубо. — Не держи зла на Теда, — попросил Северс. — Тед просто хороший, честный коп, который, может быть, был к тебе несправедлив нынче вечером. — Я не слышал, чтобы он признал это, — сказал я. гидингс глубоко вздохнул. — Может быть, я был несправедлив к тебе нынче вечером Лэм. Он сказал это таким тоном, будто у него вытащили все зубы. — Ты мошенник, — сказал я, — ну так и быть, я тебя прощаю. Глава двадцать первая. В половине третьего полицейский автомобиль подкатил к дому 9611 на 61-й улице. Копы действовали наиболее рациональным способом. Выключили двигатель за квартал и к дому подъехали накатом. воспользовавшись для остановки аварийным тормозом, не включающим ослепительно сверкающие красные сигнальные огни, вышли не хлопнув дверью. При них был кузнечный молоток и пара изогнутых прутьев, чтобы быстро открыть дверь. Одна дорожка вела к задней стене дома, но Сорс и Гинингс пошли к фасаду. После того, как они минуты две прозвонили, в доме зажегся свет, и кто-то спросил за двери: "Кто там?" "Полиция", ответил Сорс. "У нас ордер на обыск, откройте". «Черт побери, у вас не может быть ко мне никакого дела!» — ответил голос. «Откройте, у нас ордер на обыск!» «У вас не может быть ордера на обыск!» — настаивал голос. «Я ничего не сделал!» «Откройте дверь, не то выломаем!» — преградил Северс. Дверь открылась. На пороге стоял высокий в теле человек в спортивном нижнем белье. Он был даже на полголовы выше Северса. Гиддингс вытолкнул меня вперед. «Когда-нибудь раньше видели этого парня?» — спросил Северс, направив луч карманного электрического фонариха на верхнюю часть крыльца, так, что наши лица осветились отраженным светом. — Никогда в глаза его не видел, — сказал Верзилов. — Я не собираюсь, будучи поднятым с постели в такой часть, отвечать на вопросы. Хотите-ка отсюда, я чист и... — Кто сказал, что ты чист? — перебил Северс. — Это тот парень, Дональд? — Тот самый, — ответил я убежденно. — Никогда в жизни не видел этого маленького сукиного сына, — запротестовал Верзилов. «Хорошо, Фергюсон», — сказал ему Селлерс. «Мы входим в дом. У нас ордер на обос. Есть в доме еще кто-нибудь?» «Никого!» В это время у задней стены дома началась возня, и один из тех, кого отредили стеречь заднюю дверь, вошел с менее рослой личностью, одетый в брюки, ботинки, пиджак и нательную рубашку. Верхнюю он, видимо, надеть не успел. «Мы схватили этого парня, он пытался выскользнуть из задней двери», — глажал полисмен. «Посмотри-ка, что у него было в кармане пиджака!» Он протянул зеленого Будду с пылающим красным рубином во лбу. Верзинов не гляжев, вырыгался и попытался увернуться и убежать. Северс давил сзади его шею. Верзил грохнулся так, что дом вздрогнул. — Шевелись, — приказал Северс. — Заходи в дом. Поговорим об искусстве.